Умирающий человек с тоской смотрел сквозь перену защитного кокона в небо, похожее на грязную лужу. Багровый туман подбирался все ближе и ближе, скоро уже он прорвется сквозь защиту, скоро сожжет душу. Никому такого после смерти не пожелаешь, а уж себе тем более. Только его никто не спрашивал, не справился, не остановил. «Проворонил!» «Значит, по заслугам, Маран, по заслугам!» «Все в этом мире по заслугам!» Император выплюнул сгусток крови. «Скорее бы уже все закончилось!» Боль становилась непереносимой. Перед глазами стояло лицо жены, такой, какой он видел ее утром, с тоской и болью во взгляде. «Да!»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 Багровый туман раздраженно дергался из стороны в сторону, словно свет раздражал его. Прошло еще несколько мгновений, и над черным порталом повис пылающий всеми цветами радуги крылатый ящер. Сказочный дракон! Маран от изумления забыл о боли, во все глаза глядя на чудо. «Уходи!» — содрогнулось само пространство. Тебе здесь места нет, пожиратель. Это не твой мир. Неизвестно как, но император понял слова дракона и облегченно выдохнул. Нашелся все-таки защитник. Слава единому! Нашелся! Он жадно всматривался в постоянно меняющего цвет крылатого ящера и молился про себя, надеясь, что не ошибся. Туман свивался в какие-то клочья, обрывки фигур, выплескивал черно-багровые щупальца, пытаясь поразить ими врага. Дракон не уворачивался, презрительно игнорируя все выпады. Он распахнул крылья и запел. Впрочем, пением назвать это действо было трудно. Он то ли гудел, то ли ревел, то ли вибрировал. Непонятно, но звук получался страшным, пронимающим до костей. Да и звук ли? Маран не знал. Не до того ему стало. Хлынула горлом кровь. Некоторое время он ничего не видел, корчась от боли и пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. А когда несколько пришел в себя и смог опять обратить внимание на окружающее,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 темным светом, при виде которого хотелось забиться куда-нибудь поглубже в нору и не высовываться. Багровый туман тонкими струйками втягивался в это сияние, шар постепенно становился все меньше и меньше. Маран не знал, сколько времени длилось все это, пребывая в полуобморочном состоянии, не понимая, что происходит. Нежданный защитник явно справлялся со своей задачей. Он продолжал петь. Наконец раздался последний утробный стон, и остатки тумана исчезли. — Какая же тварь это скотство создало? — спросил сам себя дракон, дотронувшись до одной из черных арок и тут же брезгливо отдернувшись. Император мог ответить на этот вопрос, но не думал, что его услышат. Крылатый ящер поднялся немного выше и вытянул вперед лапы. Полились странно звучащие слова незнакомого Марану заклятия. Однако император четко ощущал, что это именно заклятие. Сами первозданные силы дергались от слов дракона, а из человека скрутило судорога. Зато с арками черного портала творилось вообще нечто непредставимое. Они трескались, горели алым бездымным пламенем, корчились и кричали, как кричит от боли живое существо. В них один за другим появлялись провалы, то один, то другой излом сглаживался. Императору казалось, что они тают на глазах, как тает весенний снег под солнцем. Дракон произносил заклятие, но видно было, что оно нелегко ему дается. Чешуя ящера посерела, зубы почернели и начали крошиться, глаза налились кровью. С каждой прошедшей минутой арки продолжали таять. Они уже не кричали, только тихо выли, превращаясь в ничто. Прошло еще какое-то время и последние остатки черного портала исчезли. Дракон обессиленно рухнул на песок. В этот момент у Марана закончились остатки сил, и защитный кокон вокруг него с легким треском лопнул. Дракон вскинул голову и недоуменно уставился на залитого кровью человека, распростертого на песке. Несколько мгновений он молча смотрел на императора,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 Кто перед ним, умирающий, придушенно ахнул. Пятеро, так это они изгнали из мира тварь Хаоса. Единый создатель и все святые. Твое величество! рванулся к нему Лег, на ходу пряча Картаги в ножный. Ты жив? Пока да, прохрипел Маран. Так драконом были вы, мы! Вздохнул Горец, опускаясь на колени. Я понял, что делать, и... И мы превратились в дракона. Инициация. Я все помню, только... Что? Власти над телом не было. Вообще. И мы стали одним целым. Я теперь помню все, что остальные помнят. Пробурчал Храд, тоже опускаюсь на колени возле Марана, Как будто оно со мной было.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 просипел император, ощущая, как жизнь продолжает по капле вытекать из него. Если бы кто-нибудь из эльдаров остался жив, он спас бы своего сюзерена или доставил в замок призраков, чьи артефакты и не такое излечить способны. Но никто из рыцарей престола не откликнулся на зов. Видимо, откликаться просто некому. Что ж, Жизнь закончена, никуда не денешься. Обычный человек на его месте давно был бы мертв. Не зря Маран предчувствовал скорую смерть. Ирина ощутила. Скоро она узнает, кем был ее бродяга-муж. Но что станет с империей? Да, угроза всему миру нейтрализована, это так. Но империя за которую Моран нес ответственность перед Создателем и своей совестью. Что с ней? Страна ведь на грани распада и гибели. Восстание, война, заговор церкви. Все вместе, все разом. Что делать с этим? Выход один. Передача власти, пока он еще жив. А кому передавать-то? Рядом только эти пять мальчишек. Кроме них никого нет. Пусть они избранные, пусть спасителя мира, но опыта ни у одного нет и на понюшку трубочного зелья. Однако больше передавать корону некому. Значит, придется взваливать эту Дархотову ношу на кого-то из них. — Я умираю, — очень тихо сказал император. — Твое величество! — возмущенно дернулся Лек. «Но, никаких но!» — оборвал его Маран. «Я все-таки маг. Знаю. Мне осталось жить около получаса. Вряд ли больше. Я должен успеть». «Что успеть?» — глухо спросил Санти, потрясенный до глубины души тем, что человека, перед которым он преклонялся, вскоре не станет. «Каждый уходит в свое время». Император слабо улыбнулся. Мое пришло. Теперь вам спасать страну, ребятишки. Вам. Больше некому. Простите меня, что волю это на вас, но некому. Мы все сделаем, твое величество. Лек закусил губу, едва сдерживая слезы. Все, что сможем. Больше, чем сможете, прошелестел Маран и закашлялся. Куда больше. Он некоторое время лежал молча, набирая сил перед главным. Нужно еще выбрать, кому передать корону. На память пришел дракон и свет, лившийся из него. Это что-то значит? Наверняка. Но что? Найдя взглядом искаженное лицо Лека, умирающий задумался. Стоит ли передавать власть тьме?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 Эльф с Орком отпадают сразу в силу того, что не люди. Значит, кандидатура одна. Носитель света. Скоморох. Снова вспомнив свет дракона, Маран принял решение. Именно свет вел за собой остальных. Да и изменился Санти за прошедшее время. Совсем другой человек теперь. Иногда жестковат, но это пройдет. Или не пройдет. Но лучше правителю быть жестким, чем ни к чему непригодной тряпкой. Он сам совершил столько ошибок, слишком много. Как можно было не предусмотреть, что Эльдаров могут поймать на их главный нравственный императив, стремление помочь детям? Не предусмотрел, ошибся, в который раз сил становилось все меньше. И император понял, что дальше терять времени нельзя. Будьте возле меня, останется только носитель света. Глухо сказал он. Остальных прошу отойти как можно дальше и подождать там. Прощайте, мальчики, и спасибо вам за все. Помогите потом, Санти, прошу вас. С умирающим не спорят. Побратимые медленно встали с колен. Посмотрели друг на друга, а затем четверо отошли сажени на триста. Они не знали, почему их попросили об этом, все пытаясь понять, что за помощь потребуется их кровному брату. Рядом с Мараном остался только рыжий скоморох. Он снова встал на колени и молча посмотрел на императора. Почему-то казалось, что его ждет что-то невыносимо страшное. «Мальчик, прошу тебя принять тяжелую ношу», — с трудом выговорил император, с уголков губ у него стекала кровь, «адскую ношу! Умоляю принять ее». «Я принимаю, твое величество», — глухо ответил скоморох. У него непонятно, почему тряслись руки. Какой бы она ни была, эта ноша, принимаю. Учти! У тебя не будет возможности отказаться от нее до самой смерти. Значит, не будет. Не важно. Долг есть долг. Ты сам меня этому учил, Твое Величество. Рад, что ты помнишь мои уроки, мальчик. Слабо улыбнулся Маран. Ты прав. Нет ничего выше долга. Особенно, если это долг перед Создателем. И перед самим собой. Поклянись, что ты не станешь творить зла невинным. Поклянись, что не станешь ради выгоды унижать, топтать и убивать других. Клянусь, решительно заявил Санти, все еще не понимая, чего хочет от него император. Ему и в голову не могло прийти то, что задумал Его Величество. Да и кому бы на его месте пришло? Властолюбцев Маран при себе не держал. Что ж, мальчик, почти неслышно прошелестел умирающий. Рассеки себе ладонь, левую. Потом сделай то же самое с моей и соедини раны. Наша кровь должна перемешаться. Будь готов к боли, очень сильной боли. Боли? От небольшой раны? Да разве это боль? Так, мелочи. Санти пожал плечами, но послушно достал кинжал и разрезал себе левую ладонь. Затем, не обращая внимания на потекшую кровь, поднял безвольную руку императора и повторил то же самое с ней. Немного помедлив, ему вдруг стало очень не по себе и приложил свою окровавленную руку к руке Марана. Показалось, что на мгновение померк свет солнца. «Прости меня еще раз, мальчик!» — прошелестел умирающий. «Но у меня нет другого выхода. Я, Маран Ишадна, законный император Элиана, возлагаю на тебя, Сантиар Эрхи, самое страшное бремя нашего мира». «Я возлагаю на тебя бремя императора». Затем облегченно улыбнулся и умер.